Глава 15 Алисия. Не могу поверить. Он запер меня в тюрьме, в мерзкой и душной клетке. Меня, дочь шейха, поместил в воспитательный изолятор, словно я пластиковая кукла или рабыня, которая должна испугаться подобных условий и впредь беспрекословно подчиняться его высочеству. Черт возьми, я и так слушалась. Все это время я вела себя как идеальная жена. Да. Я не прогнала Нейтана из своего кабинета, но мне просто необходимо было сказать ему, что между нами все кончено. Поставив окончательную точку в отношениях с Нейтом, я не сделала ничего предосудительного и достойного жестокой пытки. Амиран воспринимает меня как животное, которое можно бесконечно дрессировать, иногда снисходительно гладить и поощрять за послушание. Но ни рабыни, ни животные не заслуживают такого к себе отношения. Он моей смерти хочет? И не только моей теперь. Тогда к чему эта воспитательная каторга? Застрели сразу, Амиран. Обоим станет легче. Разве нет? Мне абсолютно нечем дышать здесь. Особенно днем, когда комната превращается в неисправную парилку. Каждый вдох – особый вид экзекуции. Застарелая пыль и микрочастицы песка проникают в легкие. Глаза слезятся, в груди постоянно щекочет, болезненное чихание царапает носоглотку. Обнаженная, беззащитная, униженная, уязвленная, ничтожная. Такой я себя чувствую, полной дурой, которая хотела сделать сегодняшнюю ночь началом чего-то нового между нами. А теперь мне хочется послать Амирана к черту, сбежать, на этот раз совершенно одной. Не хочу, чтобы наш ребенок рос в такой семье. Не хочу, чтобы этот малыш однажды увидел, как его диспотичный отец запирает меня в жутких условиях, без тени сомнения и сочувствия на лице. Я мечтаю о душе, потому что уже через несколько часов, проведенных в заперти, грязь скатывается на мне неприятными и липкими комками. Волосы и кожа головы раздражающе чешутся, И это только начало всех моих испытаний в темнице. Что будет дальше? Боюсь спросить. А главное, за что? За бесконечное сожаление? За правду? За то, что не сообщила ему, что Нейт ворвался ко мне, потому что не хочу смерти близкого человека и крови на руках своего мужа? Я ничего криминального не совершила. Не отвечала на его прикосновения, поцелуи в отличие от Амирана, который не так давно на моих глазах бесстыдно лапал стюардессу, а потом этими руками касался меня. Ох уж эти двойные стандарты, когда мужчинам можно все, а женщину за мимолетное привет другому в Анмаре казнить могут. И неизвестно, не имеет ли Амиран на стороне еще десятки любовниц и покорных наложниц. Но о чем я говорю? У женщин в этой стране Меньше прав и свобод, чем у насекомых, таящихся в песчаных валунах Махруса. Оглядывая свои новые апартаменты, давно привыкнув к туманному полумраку, я ловлю себя на мысли о том, что это не лучшее место для нашего ребенка, Амиран. Все могло бы быть по-другому сегодня, но ты никогда не узнаешь. Я бы сказала тебе, после потрясающей близости, когда ты еще глубоко во мне, когда дрожим вместе и дышим друг другу в губы, пытаясь насладиться каждым мгновением страсти и животного единения. Я бы в миг забрала всю твою ярость и злость, растворила бы счастливой новостью ненависть, что ядовитыми нитями обволакивает твое сердце. Ты лишил нас этого, выбрал иной путь. И клянусь, что если ты не выпустишь нас отсюда до утра, Я возненавижу тебя с новой силой. Никогда не впущу тебя в свою душу. Стану куклой. Послушной, примерной и идеальной. Если прикажешь. Но не более. Мое сердце, которое он стиснул в своей ладони, в сжатом кулаке остановится и погаснет. Бесконечно и неудержимо ворочаясь, я с трудом засыпаю на твердой тахте. Ошейник, подаренный Амираном, неистово сдергиваю с ключиц и швыряю к входной двери в надежде на то, что ран наступит на него босыми ногами, когда вернется. Слабая надежда тревожит сердце уже следующим утром. Я слышу шаги на лестничной площадке, предвкушая очередную встречу с мужем. Не выдержал? Соскучился по мне? Интересно, сразу на меня накинется или помыться позволит? Но все мои мечты разбиваются об острые скалы реальности. Это не Амиран пришел меня освободить. Это Даян заявляется, с целью доставить мне завтрак через специальное отверстие в двери снизу. Ничего более унизительного в моей жизни не происходило. У меня нет сомнений в том, что это сестра моего мужа, поскольку из-за спертого воздуха и слабой системы вентиляции – Я отчетливо уловила аромат ее ванильных духов. На окружающие запахи я начала реагировать довольно остро. Меня, Алисию Саадат, кормят через крохотное тюремное окошко. Алисию Мактум. Отец поубивал бы тут всех и каждого, если бы узнал об этом. Но думаю, что правда никогда не дойдет до его ушей. А Амиран найдет способ, как объяснить наше отсутствие на свадьбе моей родной сестры. «Даян!» – надрывно кричу я, нервно дергая ручку двери. В этот самый момент леммон невозмутимо проталкивает через дверь пакет с одеждой. «Даян, выпусти меня, прошу тебя!» Ответом мне служит затихающий стук каблуков. «Ой, ты, стервы, даже сердце не дрогнуло!» «Не сомневаюсь. Никакой женской солидарности, ни капли сочувствия». Не сомневаюсь, что пока я распинаюсь и жалобно кричу, Даян злорадно и удовлетворенно улыбается, смакуя мое жалкое положение. К вечеру Амиран не возвращается, а я окончательно убедилась в том, что уже не попаду на свадьбу Нейтана и Камилы, хоть какой-то плюс от моей изоляции».